Академии Human. Господин с трикотажной фабрики. ли я душою, спросите вы? Сведен ли с ума идеями бредовыми и обманными? Гложит ли сердце мое какой недуг, носящий имя страшное, греческое? Он ли гонит меня прочь от себя самого, изрыгая вслед пенный хохот? Насмехается ли надо мной несчастным он проклятый? Вчера, в день минувший, но не забытый, Тот день мне не дано от теперь забыть, ибо преступно будет лживое забвенье моё. Я бы ответил: "Да, я болен, сведён с ума, ослаб душой, обълаен хохотом, несчастен". Но что мне сказать вам сегодня? Скажу, что в городе моём, в городе закрытом, где роз ей жил, И каждое утро засыпал со времени, как переехал сюда в детстве. Многие из тех, кто был со мной знаком, расскажут так: он болен, сломлен духом, отчуждён. В его горячечных идеях, которыми он одержим, скрыты отголоски детских страхов. И не дук его. Зовётся страшно по-гречески. Но заклинаю вас, не верьте им. Что слушать вам слова невежд, когда глаза их залиты резьбым облупившимся гипсом, а грудь зататуирована цветной, звенящей тысячами мелких насекомых таблицей, почитаемой ими за икону. Не верьте, ибо не видели они того, что видел я. Что спросите за город? Чудесный город, волшебный город. Я расскажу Ноябрьские холодные деревья, разинувшие пасти в пении псалмов, столь глубоко впиваются корнями в прокожённую землю, сколь глубоко погрязли ветви их в пучине ртутного ненавишьева котла. В вечерних окнах вместо ламп горящие болотным фосфором глаза соседей, которых никогда не видишь днём. А фонари, о чудо, уличные фонари, что горят на стене, качаются в ночном безветрии, сопровождают променад по золоченным бельмам горизонтальных козлиных зрачков. Закрытые и накрест заколоченные двери, зубастый рытти, что скалясь, наровят слезать шершавым языком всякого задумовшего злодеяния, тому же, кто не замысляет лиха и ласков к ним. Пускают следовать своей дорогой, и дружелюбно, как дворняги, веляют вслед закрученным хвостом. Повсюду тише, уши внимательные, насторожённые, улавливающие малейший шёпот мысли. А потому не думай, пой, тверди, застрявший в горле стих или молчи, коль разум твой не рот способен замолчать. А лучше посвети себя, забавись, что-то трещин под ногами. Считай и радуйся, но наступать не смей. В том грех великий. Только не думай, услышат, выведают, отберут. А если глаз твой ловок, смотри, как по стенам выпотрошенных многоэтажек блуждают продолживатые паукообразные тени. Как шелестят они сочленениями длинных ног, как расползаются, покинув гнёзда, и вверх, и вниз, как окрашивают они убитый безразличием бетон узорами неровных трещин, которые, известно каждому, священны, как в вечном своём паломничестве по глухим кварталам рыщут они в поисках пищи. Рыщут и находят, и будут находить до той поры, пока не вымрет человек. Но создания эти весьма своеинравны и не любят, когда кто-то наблюдает их работу. Только и успеваю ловить их краем глаза, только и не уставая оборачиваться, услышав перестук хитиновых шпор. Только и продолжай думать, что однажды проснувшись, увидишь бледно-жёлтое брюшко, закрывшее твоё окно, и знай тогда: погиб твой дом. И прекрасны в чёрных сумерках Среди засохших кленов предрассветные туманы, вечно холодные и вечно немые, заволакивающие вздувшуюся утробу любимого города. И желтушное солнце, ленно сменяющее их. Ну да это есть везде. И данное вам заверение, напомню, я не сумасшедший, эй, имеет под собой основание твердое и бескомпромиссное». Причина, что скрывать, мне ясна. Уже пятый месяц к ряду я слежу за неким господином в потёртом пюсовом пальто, который изо дня в день с секундной точностью во времени ходит одним и тем же, о Боге, всегда одним и тем же путём. Он следует от дома, где, вероятно, и живёт, до злых решётчатых ворот трикотажной фабрики, вонзающей в грудину небо тупые надломленные крыши. И пропадает безимённый господин за теми хиничными воротами безвестно. Как это жутко. Каждый день по множеству невыносимых часов. И словно бы никто того не замечает. Но вдумайтесь, не подозрительный ли господин? Ни с кем не говорит и не желает никому здравия. как будто и знакомых не имеет. Господин заводными точными шагами отмеряющий путь к жерлу адских врат, куда при прочих ситуациях я не смел бы подойти и в милости вешу из ночей. И пропадает там, проглоченный. А после, вроде ничего и не случилось, отправляется назад. Потертое его пальто не изменяет вида. А шляпа, видели бы вы шляпу, она как шкура хамелеона. То жёлтая, то красная, то чёрная, то белая, а то и цвета грязного песка, каким притрушивают спёкшуюся кровь. Она как девушка на выданье, украшена бантами, перьями и розами. Она как мрачная вдова, а виталентами воспета шляпой. траурными хорами. Всегда, всегда спешит куда-то господин, всегда спешит и никогда не поспевает, но не меняет распорядка своего, как много раз бы не спешил он и не опаздывал. Скажите же, возможно ли такого не заметить? В том не иначе сговор. Вот и зовут они меня сумасшедшим. О фабрике поведаю одно — Там нет людей. Ее слепые окна выбиты рукой у дикаря. Или такими созданы намеренно? Ни одного лица не промелькнуло в них за те четыре месяца, пока я вглядывался в пустоту незастекленных рам. Там властвовали тлен и холод. И не было между ними места электрическому отблеску зажженной лампы. ни механическому звуку вентиляционной гильотины ни голосу встревоженному острой грубой мыслью там трещины на стенах дело рук не славных тех созданий о каких я помните поведал вам но следствие вселенской энтропии явившееся на праздник не будучи никем приглашённый и ветер Острый и всегда январский завывает меша рёбер из железобетона. Я пустовала фабрика, как жизнь. Я говорил, но мои бедные глаза свидетели тому, как утром новых дней люди, десятки, сотни их, с помятыми, как будто жестяными лицами, завешенными раковой вуалью, входили в чёрные ворота и растворялись там. забвенные. И господин, тот самый господин в дурацкой шляпе среди них. Моим терпением пришёл конец. Довольно. Довольно было господину дразнить моё изголодавшееся любопытство. Я не могу решить головоломку. Понятно вам, но я сломаю, разобью её. Я разобью, клянусь. Но выведаю тайну, схвачу её за гибкий ящеричный хвост. Призвав на помощь оградительные знаки, насильно заточив в груди беснующийся дух, чтобы не смог он, вырвавшись, меня покинуть, я подошёл к воротам и шагнул в их пасть, как делал это господин. Шагнул и поразился. Никто не думал останавливать меня, никто не спрашивал ни имени, ни документа, который, всем известно тоже, важнее имени. Я следовал за господином по пятам, а был это не просто в толпе таких же, как и он, господ. Прильнул вниманием к глупой его шляпе и бурому, полывущему по коридору вдаль его пальто. Вокруг и здесь и там, и дальше в безысходной глубине проклятой фабрики бесчисленные лестницы, огромные и лабиринтовое их число. По каждой лестнице сходили люди, всегда по одному. Поверьте, я запомнил. И пропадали они, люди, в люминесцентном свете пойманных в решётке бледных ламп, и нервно вздрагивали от касания их людей перила, окрашенные множеством слоёв облезлой краски, но тишина плыла по коридору. Ни слова, ни приветствия. А я всё шёл за господином, оглявя в мерцающих углах погливые уродливые кляксы, оставленные тенью от его пальто, когда же наконец, как остальные, он свернул к одной из лестниц, и я пошёл за ним. Ступени вели вниз, в глубину необозримых этажей, под землю. Но в окнах, наполовину заколоченных фанерой, брезжил серый свет. И сколько не пытался я увидеть мир, увидеть стынущую улицу, что пролегает там, вовне, я видел в окнах только матовые блики. Подумайте, как может свет рождаться под землей? Откуда ему взяться? Земля больна, в ней нету звезд, и солнца нет. И, следовательно, она больна, так откуда же в ней взяться свету? Стекла оставались непроглядны, и чем ниже уводил меня под землю господин, тем чётче видел я с обратной стороны следы ладоней с напором давящих стекло, с нарастающим напором, тем большим, чем ниже я спускался по ступеням. Ладони эти шились продавить, пробить стекло во внутрь. Они желали выйти из земли на свет, ибо, знаете же, в земле нет звёзд и нету солнца, а потому она проклята. И, отвернувшись с отвращением от Окан, я сконцентрировал внимание на господине. Немедленно открылось мне иное обстоятельство. Исчезли стены, а окна повисли в воздухе. И я увидел прочие лестницы, по которым сходили люди, и лестницы эти, как и окна, были невесомы и терялись в темноте. И я вдруг понял, почему в разбитых окнах фабрики не видел я людей. Все они, люди, спускались вниз, и ни один не восходил наверх. Вот почему не видел я людей в разбитых окнах фабрики. 4 месяца мои глаза стремились к крышам и пролётам, а следовало бы им смотреть под землю, где нет луны и звёзд, и солнца нет. Там под землёй царила чистота. Там не было подземной грязи, уж я заметил, не было и запахов. Быть может, только запах пыли. Но запах пыли недарожный, усталый. И не книжной сонной пыли, и пыли не домашней, нежной, которая, упав на мебель, застывает отпечаткам времени. Но запах тот был запахом подземных пирамид. Был приторным бальзамом мрачных усыпальниц, где в закосмической трепещущей утробе гибнет само время. И этот привкус, горький, хлорный привкус на губах. Нет, не желаю вспоминать. Отказываюсь. Запишите. А я продолжу. Так, стараясь не вдыхать бальзама, я ускорил шаг, чтобы не отстать от господина. А между тем всё чаще начал замечать, как где-то наверху, над головой мелькает чья-то хилая спина. Что за нелепая спина? Она спешила вверх, беззвучно пролетала над ступенями в тот час, Когда я сам спускался ими вниз, о глупая спина. Как можно убегать наверх, когда внизу скрываются секреты? И молния прошибла мой рассудок, я понял, та спина была моей спиной. Но заклинаю, не спешите говорить по-гречески. Вот почему закончилось. Пристыковалась к полу лестница, и господин Достав за ушко из кармана без изкусный ключ, открыл возникшую пред ним зелёную стальную дверь. Поправил воротник и шляпу и переступил через порог. А я же, я хитрец. Подумайте, каков хитрец. Дабы себя не выдать, подкрался и приник к замоченной скважине внимательнейшим взглядом. Да-да, вот так я поступил, и вот что разглядел. Заботывая чьи-то руки, раздели, усадили господина на одинокий стул, стоявший в свете ламп. Болезненным и спорченным представилось лицо его в пустом пространстве зала. Широкое, бугристое и желтоватое, как здешнее свечение, слегка припухшее, как будто Мне так показалось, господин, этого помимо его воли кормили на убой. Раздувшаяся кожа рук была в младенческих завязках. Глаза закрыты нагноившимися веками, изнеженные пальцы лишены ногтей. Но что портрет его в сравнении с его словами? Послушайте, о чём он говорил. Я так устал. Я растерял все силы, рассказывал кому-то господин. Мне не мила моя семья, мне не мила моя работа, и жизнь мне, думается, больше не мила. Вокруг себя я вижу вещи, которые мне непонятны. Так жаловался он, как жалуется на душу больной врачу. Но двое тех, кто слушали его, врачами не были. готов поклясться чем угодно уж я-то знаю как выглядят врачи и знаю как совещаются они и как дают болезням имена всё время страшные зловещие всё чаще греческие халаты их белели снегом но не чистым первым снегом сверкающим под звёздами в ночи но запоздалым мартовским измазанным в пыли той самой катакомбовой пыли италым умирающим на солнце снегом из прорези на грудных их карманов деловито торчали грифель и карандашей, а головы понятия ли вкивали два очень важных умных человека, учёных человека. Так, выслушав, что скажет господин, один из них снял шляпу с головы его. И грудь моя едва не взорвалась, едва не выдал меня крик, когда узрел я то, что было там, под шляпой господина. О, боги! Не было волос на голове его, и кожи не было, но, боги-боги, не было и черепа! Как может черепа не быть? Лишь оголенный, серый, как ноябрьский день орех, пульсирующий, высохший, дрожащий, словно лист, От холода подвального промозглова, что делали те двое дальше, я расскажу. Я расскажу, как то не больно вспоминать. Одели руки в синюю резину и вынули наружу господина в мозг, как яблочный пирог из печки вынули, как напрудившего младенца подняли и унесли и унесли. Как можно Его несли. Вы слышите, как можно отбирать у человека мозг. Но потрясло меня сильнее то, что распахнули святые господины и боги всемогущие его глаза. Его глаза смотрели на меня. Клянусь, они смотрели на меня сквозь сталь двери, сквозь скважину замка и видел. Меня видел господин. Он видел, я клянусь, Как может человек смотреть и видеть? Как может он смотреть, лишённый мозга? Неумолимая тоска лилась из глаз его. Так может тосковать ли чтот, кого лишили головы? Глаза его молили о спасении, молили, пока о том не ведал мозг, пока не ведал он, чего хотят глаза, пока не знал, куда они устремлены. Беги, спасай себя! дрожали слёзы, кричали о побеге, пели гимны стережения, когда лицо его, о, дьявольски распухшее лицо, грозилось заковать меня в темнице, где снимут с меня скальп, где также вынут мозг и выдадут пальто и шляпу безумный чёрный котелок. Но вот вернулись двое, вернулись с новым мозгом господина. Клянусь вам, с новым. Ибо слышал я шуршание картонной упаковки. И опустили новый мозг в коробку черепа. Вернули господину шляпу и спрашивали так: Мила ли вам семья? Любима ли работа? говорили. И дорога ли жизнь? Как часто в ней встречаются вам вещи непонятные и необычные. Большивой и рутинной выглядела их забота, но обязательной. И не могли они не проявить ее. И отвечал покорно господин. «Моя семья мила мне. Моя работа мной любима, и жизнь всего дороже. Я не встречаю в ней такого, чего не смог бы объяснить, что я нашел бы необычным». И был еще вопрос. «Скажите, кто ваш лучший друг?» «Мой лучший друг – отец». И он же старший брат. Его портреты говорят, как нужно поступать, какие стоит мысли думать. Я вздрогнул и едва не закричал. Подумайте, как может говорить такой человек, которому вернули мозг? Но слёзы на его щеках, невысыхающие слёзы, сложились в символы из соли и беды. Беги, спасай себя. Вот что они гласили. Я бы остался. Я, клянусь, остался и утешил бы его. Но слезы на его щеках кричали мне «Беги!» И я бежал. Ведь кто, скажите мне, ослушается слез, которые не высыхают? И я взметнулся вверх по лестнице. Бежал, не ведая, удастся ли найти обратный путь из фабрики, из этих изуверских подземелий. Бежал. И краем глаза видел, как ярусами выше мелькает слабая знакомая уже спина, как сходит по ступеням она вниз, в тот миг, когда я сам взбегаю ими вверх. О, непослушная спина, зачем летишь ты вниз? Там горе, там печаль прозревшего за мной, наверх. Но разошлись мы, разминулись с тёмным двойником. И я не знаю по сей час о горестной его судьбе. Ступени покорялись неохотно, как в кисельном сне. Но я бежал. Вдоль стен, вдоль мутных окон, с обратной стороны которых отпечатались ладони неизвестных. Они не рвались внутрь. О боги, как я поздно понял это! Но сдерживали хрупкое стекло, чтобы проклятый хлорный воздух не вырвался из бесконечных коридоров. Не за мораль святую землю, в которой нету света ламп и нет ни ровных, и спичрённых язвами перил, а потому прислушайтесь, священно чёрная земля, где почивают мёртвые. Но если спросите меня, кто выбрался оттуда? Я или двойник, бежавший вверх по лестнице, когда я сам спускался её вниз. Скажу вам, я не знаю. но точно знаю, слышите? Я не вернусь. Услышьте! Не вернусь на ту чудовищную дьявольскую фабрику! Не смейте уговаривать, я шагу не ступлю к тем смертоносным лающим воротам! А вы? Чего вы ждете? Вперед! Несите свой огонь! Колите до красна железа! Колите смело! Клеймите! Ну же!» Вот моё чело. Клеймите лоб словами злыми, греческими. Я всё стерплю. Но знайте, каждый день я буду следовать за господином в похоронной шляпе, стану его тенью, тихой тенью, но лишь до проходной, ни шагу дальше. Я буду следовать за ним в надежде, что однажды, выйдя из ворот, он не вернётся к ним, и заржавеют, рухнут те ворота. Когда-нибудь, опомните, он сменит свой маршрут. Не прячьте же глаза, не прячьте их. Позвольте мне взглянуть. Позвольте выудить из ваших светлых глаз ответ. Разлейте мои страхи. Неужели вы, как прочие, действительно считаете, что дух мой сломлен, обречён? Он ранен, да, он изнорён, но сломлен ли? на вряд ли. Но что за равнодушие в глубоких ваших умных, праведных глазах? Не верьте! О, боги, нет! Я призываю вас, я умоляю, кто бы что вам ни сказал, кто не доказывал бы сумасшествие моё, не верьте им! Они твердят так потому и только потому, что не спускались вниз по лестнице и не заглядывали в дверь и никогда, о смилуйте, земля и небо, никогда пред ними не снимал своей помятой шляпы господин. А я умолкну, да умолкну, что говорит со скалами, что спорит с камнем и не вернусь. Довольно, я повидал достаточно. И ни при чем здесь имя, трагическое эллинское имя. А вы быть может тоже видели его, того угрюмого, неразговорчивого господина с лицом беспомощным, заплывшим, неизлечимо больным, того потерянного господина, день ото дня, из года в год, который следует одной, всегда одной, давно изученной дорогой. Припомните, такого невозможно не заметить. На нём Бесменное, невыразительное, старомодное пальто и шляпа по слуцким полям. Так вспомнили? Ведь точно видели? Встречали рано поутру в подземном переходе или спеша алей мне домой пересекались в голом парке, когда горят яичным светом фонари? Ну, вспоминайте же и дайте мне ответ. Я умоляю, не молчите. Ну уже Умоляю! Или вы и есть тот самый господин? Деми Хьюман. Господин с трикотажной фабрики. Рассказ читал Олег Болдаков, корректор Елена Липская. Музыкальное оформление Маранафа.